Она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком. И это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях. «Но неужели Катерина Ивановна могла обойтись такими малыми средствами, даже еще закуску намерена?» — спросил Раскольников, настойчиво продолжая разговор. «Гроб ведь простой будет, и все будет просто, так что недорого».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 — проговорила вдруг в ответ Сонечка каким-то сильным и скорым шепотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедную обстановкой Раскольникова, и теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснили, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню. «Родя!» — сказала она, вставая. — Мы, разумеется, вместе обедаем. Дунечка, пойдем. А ты бы, Родя, пошел погулял немного, а потом отдохнул, полежал, а там и приходи скорее. А то мы тебя утомили, боюсь я. — Да, да, приду, — отвечал он, вставая и заторопившись. — У меня, впрочем, дело. — Да неужели ж вы будете и обедать розно? — закричал Разумихин с удивлением, смотря на Раскольникова.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 «Прощай, Родя!» «Ой, то есть, до свидания! Не люблю говорить прощай!» «Прощай, Настасия! Ах, опять прощай!» сказала. Пульхерия Александровна хотела было и Сонечке поклониться, но как-то не удалось и, заторопившись, вышла из комнаты. Но ну, Авдотья Романовна как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо Сони, откланялась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась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 господи что за город постой посторонись задавят несут что то ведь это фортепьяно пронесли право как толкаются этой девице я тоже очень боюсь какой девице маменька да вот этой софьи то семеновны что сейчас была чего же предчувствие у меня такое, дуня ну веришь или нет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 Пульхерия Александровна так и приникла. Разговор прервался. «Вот что, вот какое у меня до тебя дело», — сказал Раскольников, отводя Разумихина к окошку. «Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете», — заторопилась Соня, откланиваясь, чтобы уйти. «Сейчас, Софья Семеновна, у нас нет секретов, вы не мешаете. Я бы хотел вам еще два слова сказать».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 А там у меня тоже заклады есть. Так, дринцо, Однако ж сестрина колечко, которое она мне на память подарила, когда я сюда уезжал. Да отцовские серебряные часы. Все стоит рублей 5-6, но мне дорого. Память. Так что мне теперь делать? Не хочу я, чтобы вещи пропали, особенно часы. Я трепетал Давича, что мать спросит взглянуть на них, когда про на часы заговорили».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 повернула в галерею и позвонила в девятый номер, на дверях которого было написано мелом ⁇ Копернаумов портной ⁇ Ба, повторил опять незнакомец, удивленный странным совпадением, и позвонил рядом в восьмой номер. Обе двери были шагах в шести одна от другой. ⁇ Вы у Копернаумова стоите ⁇,⁇ сказал он, смотря на Соню и смеясь. Он мне жилет вчера перешивал.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 До дня за три до ее смерти я был у ней, кажется. Впрочем, я ведь не выкупить теперь вещи иду», — подхватил он с какую-то торопливую и особенную заботой о вещах. «Ведь у меня опять всего только рубль серебром из-за этого вчерашнего проклятого бреду». О бреде он произнес особенно внушительно. «Ну, да-да-да», — да, торопливо и неизвестно чему поддакивал Разумихин. «Так вот почему тебя тогда...»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 На стуле ты, давеча, сидел так, как никогда не сидишь, как-то на кончике, и все тебя судорога дергало. скакивал ни с того ни с сего. То сердитый, а то вдруг рожа, как сладчайший леденец от чего-то сделается. Краснел даже. Особенно, когда тебя пригласили обедать, ты ужасно покраснел. Да ничего я, врешь. Ты про что это? Да что ты точно, школьник Юлииш? Фу, черт, да он опять покраснел. «Какая ты свинья, однако ж!» «Да ты чего конфузишься, Ромео?» «Постой, я это кое-где перескажу сегодня. Ха -ха -ха. Вот маменьку-то посмешу, да еще кое-кого!» «Послушай, послушай, послушай, ведь это серьезно, ведь это...» «Что же это после этого? Черт!» Сбился окончательно Разумихин, холодея от ужаса. «Что ты им расскажешь? Я, брат... Фу, какая же ты свинья!»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 Того и надо было Раскольникову. Из комнат можно было услышать, что они вошли, смеясь, и все еще хохочут в прихожей. Ни слова, тут, или я тебя размажу! — Прошептал в бешенстве Разумихин, хватая за плечо Раскольникова.